Рассказала Никите всю историю с шантажом Веренса и то, как все они оказались запертыми в его ловушке. Она рассказала все, вплоть до того момента, когда Ольга велела не мешать ей и впала в подобие транса, уставясь на огонь. Знаешь, она стала как неживая. В ней жили одни глаза, они так мерцали, Наверное, невозможно было бы выдержать этот взгляд, если бы Ольга смотрела так на меня, на любого человека. В ее взгляде было что-то нечеловеческое, пугающее. Она казалась существом из иного мира, может быть, жрицей огня. Я старалась не смотреть на нее, мне стало не по себе. Я ее вдруг испугалась. И в то же время во мне возник страх за нее, Мне казалось, что то, что она задумала, требует какого-то нечеловеческого напряжения сил на грани возможного. Она начала раскачиваться из стороны в стороны, вправо, влево, вправо, влево. Потом тело ее повело по кругу, потом я отвернулась, не могла больше смотреть, а потом ее вздавленный вскрик и обморок. Она упала бы на пол, если бы не глубокое кресло. Его подлокотники удержали ее. Никита слушал Верин рассказ с такой жадностью. Точно был деревом, росшим в пустыне, которому щедрый путник плеснул ковшик воды. Он вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев и вел машину, что называется, на автопилоте. Прибывая далеко отсюда, он был рядом с Ольгой. Когда Вера... Умолкала, он не прерывал ее молчаливых пауз дотошными да расспросами, догадывался, что она еле держится. Увиденное было, скорее всего, одним из сильнейших потрясений в ее жизни. И Вера, отдохнув, продолжила. «Мы с Бертой кинулись к ней». Смочили виски водой, Берта принесла нашатырь, и вскоре Ольга пришла в себя. Взгляд ее дико блуждал по комнате, она, кажется, не узнавала нас в первые моменты. Наконец узнала, меня первую сказала, «Вера, документы в Обервинтере, в моей квартире, он спрятал их там». Ее голос был глух и невнятен. Я с трудом различала слова. Она сказала, что они в каком-то шкафу. Еще и различила слово «пуант» и больше ничего. Она впала в забытье. Кажется, у нее началась горячка. Она стонала, металась. Это было ужасно. Мы ничем не могли ей помочь. Но Берта ведь Ольгин врач, и она знает, какое лекарство ей нужно. Так что будем надеяться, с Олей все обойдется. Никита, что это было, а? Как она это узнала, где спрятаны документы? «Ясновидение», — сжав зубы, отвечал он, мчась на предельной скорости. Видимо, у нее и раньше случались подобные прорывы в сознании. Она обрела такую душевную тонкость, что сумела преодолеть барьер, недоступный обычным людям, но сейчас... Она вызвала это состояние сознательным усилием воли, направленной к концентрации. И результатом стал этот срыв. «Как ты думаешь, это серьезно?» «Жизнь вообще штука серьезная!» Невесело усмехнулся он, вглядываясь в указатели поворотов, установленные вдоль дороги. «А как ты выбралась из запертого дома?» — спросил он, свернув. На нужную трассу. Это как раз было проще простого. Мы с Бертой как могли посоветовали, смешая русские и английские слова. Дело в том, что главная угроза для нас не веренс. Уж с этим-то мужчиной мы, сообща, как-нибудь справились бы. Главная опасность его компрометирующие бумаги. Он же предупредил всех, и Ольгу в том числе, что случись с ним что-нибудь, они автоматически попадут в полицию или в налоговую инспекцию. Это уже не так важно. «Даже разделайся мы с ним, семья неминуемо погибла бы», так, по крайней мере, утверждает этот подлец. И именно поэтому он не взял с собой никого на подмогу, чтобы подстраховаться, догадался Никита. Его страховка надежнее любого наемника, вооруженного до зубов».